Глава тринадцатая Эм, спасибо», – произношу спустя целых пять минут молчания. Тишина меня напрягает. Я не понимаю, что разозлило Вальдемара в моих словах. «Пожалуйста, принцесса, всегда к вашим услугам», – Реджинальд отвешивает шутливый поклон. «Что за человек? То холодный и надменный, а то лучится весельем». «Ага, всегда». Только было бы неплохо, если бы ты не попадала больше в такие ситуации. Мы не можем караулить тебя вечно, — огрызается брюнет. Что это с ним? Вроде он всегда уравновешеннее и милее своего блондинистого друга. Да не надо меня караулить, я практически сама справилась, — отвечаю. Что, сама? Вальдемар резко останавливается и поворачивается. Да, — чуть вздергиваю подбородок. Что происходит? То он по голове меня гладил, а то чуть ли не кричит. Я ударила Роджерса между ног и попала. Поднимаю вверх указательный палец, как бы ставя восклицательный знак. Попала она. Ты только разозлила его сильнее. А знаешь, что делает раненый злой зверь? Вальдемар навис надо мной. Он в два раза агрессивнее. Дерется не на жизнь, а на смерть. Ну ты сравнил, где Роджерс, а где зверь? Вмешивается Реджинальд. Все равно нужно бить на поражение или не бить вовсе. Дракон часто моргает, как будто очнувшись от наваждения. «Ворота не ждут. Идем». Он вроде успокоился, а у меня внутри все кипит. Это какой-то психологический прием, чтобы больше слезы не лила? Потому теперь мне хочется поругаться, желательно с Вальдемаром. «Я не пойму, у тебя какое-то драконье несварение или что? Отчего ты взъелся на меня? Я вроде как жертва». «Не сдерживаюсь, начинаю разговор по новой». Редж закатывает глаза. Мы, кажется, его напрягаем. «От того, что я не хочу видеть тебя жертвой!» Брюнет снова разворачивается ко мне. «Так не смотри!» — кричу в ответ. «Не могу! Как иначе я смогу спасти тебя?» Он резко замолкает. В его глазах мелькают непонятные чувства и эмоции. Я не могу их понять. Я просто испугался, что мог не успеть. «Но ты успел!» — произношу и нежно глажу дракона по щеке. «Все хорошо, ты спас меня!» Между нами возникает понимание и притяжение. «Эй, вообще-то Роджерса побил я. Ты его поле защитное уничтожил и стал и починил на нервах за секунду». Вмешивается Реджинальд и разрушает момент. «Да, ты прав», — моргает Вальдемар и отворачивается. «А потому забор чинишь ты. Хватит с меня ремонта на сегодня». Мне становится холодно от того, что Бринет больше не рядом, и я с беспокойством загоняю мысли об этом вглубь сознания. «Расслабьтесь, я сама справлюсь. В конце концов, мне поручили». На улице еще пока свежо, но солнце уже активно согревает все до чего смогло добраться. На воротах стоят вчерашние стражники. Приветливо машу им. «Привет, а я опять к вам», – произношу радостно. «Как родненькие они мне, честное слово. Так вчера торжественно вели к ректору. Но они вздрагивают и поднимают свои пики над головой». «Ха-ха», – смеется Реджинальд. «Умеешь ты произвести первое впечатление!» «Иди ты!» — отвечаю, насупившись. «А вы расслабьтесь, я чинить пришла, а не разрушать!» Но доверия ко мне нет. Все время нашей с Вальдемаром работы блондин не участвовал, валялся на травке рядом. Стражи не сводят с меня настороженные взгляды. Дракон преувеличенно вежлив, разговаривает только по делу. Мне такая отстраненность не нравится, особенно после ощущения тепла рядом с ним. Но я молчу. Нужно завершить с чертовым забором, а не устраивать представление зрителям. «Фух, кажется, закончили», — говорит Вальдемар спустя час. «Было интересно». «Да, ты прав». Улыбаюсь ему и случайно задеваю рукой. «Ой, прости». Тут же в голове воскрешается прикосновение к лицу брюнета. Ладонь покалывает от желания повторить. «Ты молодец». Дракон снова странно смотрит. «Много дома выучила». «Старалась». Румянец покрывает мои щеки. «Не смущайся, ты правда умница!» Он берет упавшую мне на глаза прятку и заправляет ее за ухо. И снова тепло, только теперь вместе с разрядом молнии.